Глава двадцать пятая. Аввис Солом Владимирович Изнуренков. Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. И Полит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его. «И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря, поехали бы себе домой в ЗАГС? Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев, поезжайте». Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», — думал Остап, и он смешливо поглядывал на Воробьяниного, у которого на голове уже пророс серебряный газончик. В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий бывший студент Иванопула уходил, Бендер вдалбливал компаньону кратчайшие пути к отысканию сокровищ. «Действовать смело, никого не расспрашивать, побольше цинизма, людям это нравится, через третьих лиц ничего не предпринимать, дураков больше нет, никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана, но и без уголовщины кодекс мы должны чтить». Примечание. Без уголовщины кодекс мы должны чтить. То, что уголовный кодекс призывает чтить именно профессиональный мошенник-рецидивист, не казалось читателем современникам парадоксом, поскольку было обусловлено конкретными обстоятельствами принятием очередной редакции Уголовного кодекса. Осенью 1926 года Бендер был осужден в соответствии с нормами права, зафиксированными первым советским ука в редакции 1922 года. Освобожден он был в апреле 1927, а с 1 января на территории РСФСР действовал новый УК в редакции 1926 года, где сроки лишения свободы за кражи, мошенничество и подобного рода преступления – были значительно увеличены. На территории же УССР, где ранее отбывал наказание Великий Комбинатор, а также в ряде других республик, кодексы, аналогичные российскому, вступили в действие лишь с 1 июля 1927 года. Конец примечания. И тем не менее розыски шли без особенного блеска, мешали уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку, приходилось работать только легально. В комнате студента Иванопула в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за бриллиантами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины. «Даже если в стулях ничего нет», — говорил Остап. «Считайте, что мы заработали десять тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванополо помеблируется. Нам же приятнее». В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. И Палиту Матвеевичу было поручен облеющий незнакомец с Садово-Спасской, дано 25 рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Эллочкиного мужа. И Палит Матвеевич пересек город на автобусе номер 6. Ттрясясь на кожаные скамеечки и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразы и как приступить к самой сути. Высадившись у красных ворот, он нашел по записанному остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. войти он не решался. Это была старая грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованная, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками. Ипполит Матвеич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу злостных неплательщиков и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать невыученную им теорему, и Полит Матвеевич приблизился к комнате номер 41. На дверях висела на одной кнопке головой вниз визитная карточка цвета заношенного крахмального воротничка. а Ависсолом Владимирович из Нуренков. В полном затмении и Полит Матвеевич забыл постучать и открыл дверь, которая оказалась незапертой. Сделал три шага лунатика и очутился посреди комнаты. «Простите», — сказал он придушенным голосом, — «могу я видеть товарища из Нуренкова?» А Весолом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему виду комнаты никак нельзя было определить наклонности ее хозяина — Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, в том числе и стулья из старгородского особняка, Болтались малиновые сургучные печати, но Ипполит Матвеич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу. В это время газеты на тахте зашевелились, и полит Матвеич испугался. Газеты поползли и свалились с тахты, из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус. «Фу!» — сказал Ипполит Матвеич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты, блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки». Об Авессоломе из нуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу, и за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе, кабабланка в шахматах, Мельников в беге на коньках и самый носатый, Самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, в чистке сапог с желтым кремом. Примечание. Капабланка в шахматах. Х.Р. Капабланка, года жизни 1888-1942, был чемпионом мира в 1921-1927 годах. Мельников в «Беге на коньках». Я, Ф. Мельников, годы жизни 1896-1960-й, был чемпионом России в 1915 году, чемпионом СССР в 1924-1935 годах, Европы в 1927 году. Конец примечаний. Шаляпин пел, Горький писал большой роман, Капабланко готовился к матчу с Алёхиным, Мельников рвал рекорды, ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска, а вес из Нуренков острил. Примечание. Горький писал большой роман, имеется в виду «Жизнь Клима Самгина». Отрывки из этого романа с июня 1927 года публиковала «Правда», а затем и другие советские периодические издания, что было предметом постоянных шуток в литературной среде. Капабланко готовился к матчу с Алехиным – Этот матч, состоявшийся осенью 1927 года, выиграл А.А. Алехин. Годы жизни 1892-1946. Конец примечаний. Он никогда не острил бесцельно ради красного словца. Он острил по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие компании. Он снабжал темами для рисунков и фильетонов большинство московских сатирических журналов. «Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше 60 первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми и все же оставался в неизвестности. Если остроты Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком, имени Изнуренкова не было». «Это ужасно!» – кричал он. «Невозможно подписаться! Под чем я подпишусь? Под двумя строчками!» И он продолжал с жаром бороться с врагами общества, плохими кооператорами, растратчиками, чемберленом и бюрократами. Он уязвлял своими остротами под халимов управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивавших от режима экономии» примечания граждан, не желавших снижать цены. Речь идет об очередной кампании по снижению цен на ряд товаров, что проводилось согласно решению принятому пленумом ЦК ВКПБ в феврале 1927 года. Кампания эта пропагандировалась как новое достижение социализма, и частным предпринимателям, которых обязали снизить цены в заранее указанном процентном соотношении к конкретно определенному сроку, Она принесла весьма значительные убытки, поскольку экономическими факторами не обуславливалась. Шутки по поводу торговцев, недовольных подобного рода внеэкономическими методами, были едва ли не самыми распространенными в тогдашнем периодике. Конец примечания. После выхода журналов в свет, остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрадой авторами-куплетистами. Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора – Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости. Марк Твен убежал бы от такой темы, но из изнуренков оставался на своем посту. Он бегал по редакционным комнатам, натыкаясь на урны для окурков и блея. Через 10 минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок. Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, а весолом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и закликотал. «Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели. Я пожалуюсь прокурору. Я заплачу, наконец!» Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое. Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился. «Поймите же», — заговорил хозяин примирительным тоном, «ведь я не могу на это согласиться». И Полит Матвеевич на месте хозяина комнаты тоже, в конце концов, не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал. «Это не я виноват. Виноват сам муспред». Примечание «Виноват сам муспред». Официальное название упомянутой организации объединения государственных музыкальных предприятий при Народном комиссариате просвещения или же государственный музыкальный трест «МУСПРЕД». Занималась она производством, ремонтом, продажей и прокатом музыкальных инструментов и граммофонов. Конец примечания. «Да, я осознаюсь, я не платил за прокатное пианино 8 месяцев. Но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они пожульнически». «Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Это мебель – орудия производства, и стул – тоже орудие производства». Примечание. «Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель». Согласно тогдашним правилам, в случае длительной неуплаты клиентам взносов за прокат, прокатная организация, вернув свое имущество, имела право требовать еще и возмещения убытков, сумму которую должна была бы получить за истекший срок – «У меня ничего нельзя описать, это мебель орудия производства». Из заблуждается или же сознательно лжет, хотя и существовала практика обложения литераторов налогами как не кооперированных кустарей, а при описании имущества ремесленников не полагалось включать в опись орудия производства. Однако, в любом случае, гамсовский стул к средствам производства не мог быть отнесен. Конец примечаний. Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать. «Отпустите стул!» — завизжал вдруг Ави Солом Владимирович. «Слышите, вы бюрократ!» Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал. «Простите, недоразумение. Служба такая!» Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел, а поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда. Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и ничего в ней, не прочитав, кинул на пол. Примечание. А поутру она вновь улыбалась. Всегда. Цитируются строки популярного тогда шуточного романса из репертуара Московского театра миниатюр, о некой девушке, постоянно оказывающейся жертвой различного рода инцидентов, падение с высотного здания, автомобильная авария и тому подобное однако неизменно выходящий из всех злоключений невредимый. Автор не установлен. Конец примечания. «Так вы не возьмете сегодня мебель?» «Хорошо!» «Ах! Ах!» Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери. «Подождите!» — крикнул вдруг изнуренков «Вы когда-нибудь видели такого кота?» «Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности?» Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича. «Высокий класс!» — бормотал Авесолом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии «Ах! Ах!» Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи. «Девушки из предместий! Лучший плод! Высокий класс! Ах!» А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда так э, я пойду гражданин глупо сказал главный директор концессии подождите подождите взволновался вдруг изнуренков одну минуточку ах а котик правда вам пушист до чрезвычайности подождите я сейчас он смущенно порылся во всех карманах убежал вернулся ахнул выглянул из окна снова убежал и снова вернулся Простите, душечка, сказал он воробьянину, который в продолжении всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски. С этими словами он дал предводителю полтинник. Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста, всякий труд должен быть оплачен. «Премного благодарен, сказал ипалит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости. Спасибо, дорогой, спасибо, душечка. Идя по коридору, ипалит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты из Нуренкова блеяние, виск, пение и страстные крики. На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха. Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелям, и решал вопрос, принять ванну или не принимать. Трехкомнатная квартира – помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В квартире, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено. «Пойду умоюсь», — решил он. Он разделся, остыл. Посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада схватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда. «Хорошо», — сказал Эрнест Павлович. «Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое». Воды не было. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно вынимая ноги и пошел к кухонному крану, но там тоже ничего не удалось выдоить». Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника. «Пусть хоть он воды принесет», — решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, «а то черт знает, что такое». Он выглянул в окно. «На самом дне дворовой шахты играли дети». «Дворник!» — закричал Эрнест Павлович. «Дворник!» — никто не отозвался. Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. «Дворник!» — крикнул он вниз. Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам. «Гу-гу!» — ответила лестница. «Дворник, дворник! Гум-гум, гум-гум!» Тут, нетерпеливо перебиравший босыми ногами, инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Стена задрожала. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Эрнест Павлович, еще не поняв непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не поддалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет. — Положение, — подумал Эрнест Павлович. — Вот сволочь, — сказал он двери. Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка. По лестнице толкали вверх детскую колясочку. Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке. С ума, можно сойти. Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит. Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода, подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти. Однообразный шум продолжался, инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел. Положение было ужасное. В Москве... В центре города, на площадке девятого этажа, стоял взрослый, усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно — пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень. Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным. Щукин решил спуститься вниз к дворнику, чего бы это ему не стоило. Нету, другого выхода нету, только спрятаться у дворника. Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Орликина, подслушивающего разговор Коломбины с паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил, и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович уже очутился на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов своего сердца. Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной Дворницкой. Так он и сделал». Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился, это его погубило. Снизу кто-то поднимался «Несносный мальчишка!» — послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. «Сколько раз я ему говорила!» Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот взлетел на девятый этаж. Очутившись на своей загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. «Кипящие слезы!» врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистых параллельных борозды. «Господи!» — сказал инженер. «Боже мой, боже мой!» Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили. Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог. Нервы сдали. Он попал в склеп. «Наследили за собой, как свиньи», — услышал он старушечий голос с нижней площадки. Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен, но Эрнест Палыч совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся по площадке. Выхода не было».